Марк Вайнер «В великопостной молитве Ефрема Сирина, любимый Пушкиным, отцы пустынники и жены непорочны, есть важное место — любоначалие не дашь ми. Я спросил отца Александра, что это значит — любовь к начальству или любовь к начальствованию. Он ответил, «И то, и другое. Одного без другого не бывает». И с тех пор моя всегдашняя нелюбовь и к тому и к другому получила благословение. Марианна Вехова Однажды я познакомилась со странной женщиной. Она сказала, что чувствует, что у меня какие-то необыкновенные мистические способности. Я отвечала, что у меня нет мистических способностей, что мне не нужны новые ощущения, обычно хватает. Но она стала меня буквально преследовать, раздобыла мой телефон и адрес, и уговаривала хоть раз попробовать выйти с ней вместе в астрал. Наконец я ей сказала, что должна спросить разрешение у своего духовного руководителя. Без консультации с ним я на такое дело не пойду. Отец Александр просил этой женщине передать, что он мне не советует заниматься мистическими опытами, потому что это опасно как опасно плыть в океане на надувной лодке без компаса, без паруса и весел, отдаваясь течением и не зная, какие таятся в бездне под твоей лодкой драконы. Он посмеялся. «Зачем путешествовать в Астрале? Мы еще там набудемся, надоест. Это все равно как читать книжку, пропуская середину, торопиться заглянуть в конец. Все равно ведь дойдешь до конца. Зачем же пропускать середину?» Так можно пропустить что-то интересное и важное. Мария Вадинская Как-то я сказала отцу Александру о долге, который понимала чересчур серьезно. Это было про то, что я должна что-то своим близким, которые вкладывали в меня свои силы, время и так далее. Отец засмеялся, и я в какой-то момент, наконец, почувствовала всю нелепость своих утверждений. «Вы ничего не должны, Машенька! Вы свободны!» Однажды я спросил у отца о грехах, что с ними делать, и он мне рассказал про корову, которая пасется на лугу. «Она делает свое дело, знай себе жует, а оводы, как грехи, к ней липнут. Она их хвостом отгоняет и продолжает свое дело делать». Про это же он говорил и другими словами. Он говорил, что в каждом из нас есть ветхий человек и новый человек, и полагать себя нужно в новом человеке. Ирина Вышеславская «Еще помню, я обратилась к нему с важным для меня вопросом. Как он относится к людям, которые его предают или обманывают?» Он ответил, что такой человек сжимается в его глазах и становится маленьким. «Но надо помнить», — сказал он, — «что это не весь человек, а только состояние его души на данное время. Человек, так же как мир, не окончательное творение Господа. И мир, и мы — все находится в состоянии постоянного творения. Конечная цель, божественный образ, вложенный в каждого человека, Прекрасен. Надо стараться видеть эту цель сквозь всю наносную муть и грязь и по мере сил помогать человеку найти дорогу к этому образу, в него вложенному. Екатерина Гениева. Благотворительность, как ее обычно понимают, унижает, развращает, воспитывает иждивенчество. Это я не сразу поняла. Когда-то мы с отцом Александром Менем организовывали первые благотворительные поставки Библии, и он говорил мне, «Нужно брать хотя бы три рубля за книгу». «Зачем?» — удивилась я. «Ничего нельзя давать бесплатно». «Но это же Библия!» «Да, Библия. Если у кого-то этих трех рублей не будет, мы и так отдадим. Но если всем раздавать просто так, никто не будет воспринимать Библию как дар». Ехали мы однажды в мае с отцом Александром на машине, и я, естественно, как и водится, жалуюсь ему. «Это трудно, то не получается. Вот люди такие-то уезжают, а те не приезжают». Отец мне отвечает. «Катя, да в нашей стране трава не должна была расти, а у нас сирень цветет». Он попросил моего мужа Юру остановить машину, дело было возле Тарасовки. Перешел в рясе с крестом дорогу, купил два замечательных букета сирени, один для Натальи Федоровны, другой вручил мне, и сказал, «Трава не должна была расти, а у нас сирень цветет. Пожалуйста, делайте, что должны». Светлана Домбровская Однажды, загнав себя в очередной тупик, я спросила в отчаянии, «Ну почему, почему я все время, вот уже третий год, спотыкаюсь об один и тот же камень?» «Три года?» — копируя меня, хмурил брови отец, меж тем, как глаза его смеялись. «Да это ужасно! Три года!» И, откинувшись на спинку стула, это было в его кабинете, проговорил почти отстраненно, глядя в окошко. «Мария Египетская, между прочим, сорок лет в пустыне каялась, прежде чем...» А вы три года. Владимир Ерохин. Термин спасения был непонятен мне. От чего нас надо спасать? От этой серой, бездарной, бессмысленной жизни, ответил отец Александр. Люди живут насыщенной серятиной. Я пришел к отцу Александру впервые осенью 1974 года, чтобы задать ему вопрос. «Откуда в людях столько зла? Как можно одновременно быть хорошим ученым и плохим человеком?» И он не ответил. «Нужно иметь внутренний стержень. Представьте себе человеческое тело. Например, прекрасную девушку. И вообразите, что исчезла плоть. Что останется? Останется скелет». Батюшка рассуждал вполне профессионально, ибо по первой своей специальности был биологом. Да и скольких людей, старых и молодых, отпел и похоронил. «Скелет ужасен, но по-своему и прекрасен. В нем есть гармония, пропорции, структура. А теперь вообразим обратную картину. Что было прекрасное человеческое тело, и исчез скелет. И что останется? Лужица дерьма». Нечто подобное происходит и с нашей душой. Надо иметь внутренний, духовный стержень. «Невыносимо жить, пригнувшись, как в пещерах», — сетовал я. «Хочется всегда говорить то, что думаю». «Александр Сергеевич тоже прибегал к услугам нашего друга Эзопа», — мудро ответствовал отец Александр, прохаживаясь по террасе заброшенного дачного дома. Можно жить и пригнувшись, это в конце концов не важно. И не забудьте, что именно в пещерах были сделаны такие открытия, как огонь, лук, топор и, может быть, колесо. Тамара Жирмунская Как-то я спросила Александра Владимировича, так я поначалу называла его, развивается ли христианство? Спросила с глазу на глаз, потому что тогда, в начале восьмидесятых, когда началось наше общение, он в больших аудиториях не выступал, а я же в новой деревне была новичком и ни к одной малой группе не принадлежала. Это во-первых. Во-вторых, будучи новоначальной, я боялась задать при других глупый вопрос, показаться невеждой. Он не удивился моему вопросу. «Христианство не нуждается в развитии». «развивается, усложняется наше понимание христианства». Он всегда стремился подтвердить свои слова каким-нибудь конкретным образом, и тут же нашел его. «Вот представьте себе», — сказал он, — «мощную радиостанцию и людей на острове. Она вещает, а у них нет приемника, они не могут поймать эти волны. Потом какой-то приемник появляется, но улавливает далеко не все». Только высококачественный приемник позволит без искажений понять передачу. Как-то я пожаловалась отцу Александру на нескончаемые домашние дела, что съедают время, отпущенное для творчества, для самообразования. Он незамедлительно отпарировал. «А вы что, хотите вознестись при жизни?» В первую нашу встречу, когда я признавалась ему, что с ранней юности веровала во что-то высшее, но при этом активно интересовалась всякими оккультными штуками, как то астрология, хиромантия, спиритизм, он, привыкший не к таким откровениям, ответил невозмутимо, но веско. «Все, о чем вы говорите, — это вход в то же здание, но с черного хода. Занимаясь спиритизмом, вы попадаете в низший астральный слой духовного мира. Зачем пускать в ход силы, которых мы не знаем и с которыми не умеем совладать? Путь от человека к Богу прям. Увидев мою растерянность, завершил он тогда.